Глава 19. Архив Изиды. В магазине было неизменно тихо, старичок, единственный покупатель, отошёл от витрины с книгой и осматривал группу бронзовых, покрытых патиной бюстов. Впрочем, если судить по его одежде, покупателем он был сомнительным, способным разве что купить крохотную брошку или какую-нибудь другую мелочь. Дела Изиды, надо полагать, шли скверно. Покачалов при низеньком росте был полноват, что не мешало ему легко лавировать между выставленными товарами. Он привёл Максима и Аню к двери, выкрашенной в тёмно-вишнёвое и потому незаметной среди настенных панелей. Не оборачиваясь, отпер её и скользнул во внутреннее помещение, дверь при этом не закрыл, показывая, что приглашает идти следом. Они прошли две комнаты, напомнившие хранилище русского музея, если не считать того, что бесчисленное количество антикварных товаров здесь лежало в невообразимой тесноте и мешанине. Настоящая свалка древностей. Впрочем, Максим не сомневался, что покачал в тут неплохо ориентировался и мог без труда найти всё необходимое. Высокие под потолок деревянные и металлические щиты были увешаны живописными полотнами, шпалерами и спрятанными под стекло постельными рисунками. Один на другом громоздились дубовые сундуки с коваными ручками, частично прикрытые коврами и поверх уставленные латунными и медными светильниками. Отдельно возвышались книги в кожаных и коленкоровых переплётах, а по соседству с гипсовыми бюстами советских лет ютились страшные племенные маски, напоминавшие оставленного отцом ямораджу. Незастеклённые полки с какой-то рухлядью висели даже над дверью, а в углу второй комнаты была оборудована кухонька с имитированной раковиной и длинным изогнутым краном. Третья комната оказалась последней. Покачёв на ощупь щёлкнул выключателем. Проморгавшись, зажглись люминесцентные лампы, и в синеватом свете Максим увидел, что по всей длине стен крепятся двойные стеллажи. На них распухшими рядами стояли картонные коробки, перемежаясь папками, свёртками, подшивками, всё это смотрелось неопрятно. Окон в помещении не было, и пахло тут старой пылью, а воздух казался плотным, тяжёлым. В центре комнаты, и без того стеснённой стеллажами, высился двухметровый тёмно-зелёный шкаф из рассохшегося дерева. Он был испичрён узкими выдвижными ящичками, каждый из которых украшала пластиковая табличка с написанными от руки указателями. За шкафом притаился стол с громоздкими витыми ножками, стула или табуретки возле него не нашлось. В духоте покачал его приходилось оттирать платком покрасневший лоб и короткую раздутую шею, аня осталась возле двери, а максим, позабыв о головной боли, прошёлся вдоль стеллажей, рассматривая надписи на коробках. В каждый из них, судя по всему, был архив одного из тех многочисленных дел, которые в своё время вела Изида. Изредка давалось опознать почерк отца. "Здесь всё", тускло сказал Покачалов. Перед Максимом лежала долгая хроника из жизни Шустова старшего: Тибет, Боливия, Шри-Ланка, Сомали, Суматра. Увидев эти надписи, Максим почувствовал давно забытое воодушевление. Захотелось внимательно изучить содержимое каждой из коробок, узнать всё, чем болел и что искал отец. Когда-то Максим с жадностью вчитывался в скупые письма из его переписки с мамой, а теперь вдруг оказался перед полноценным архивом, большую часть которого, конечно, собрал именно отец. Где-то здесь быть может упоминался и сам Максим. Вид Шустов старший мог из какой-нибудь экспедиции прислать письмо с вопросом о сыне или с просьбой передать ему привет. Максим стиснул зубы. Главная боль вернулась, и чем сильнее он напрягал челюсти, тем глубже она становилась. Безумие. Максим заставил себя отвернуться от стеллажей, посмотрел на Аню в надежде успокоиться. Сейчас Максим ненавидел себя за неожиданный интерес к тому, чем занимался отец. Сдавленно спросил: Где? Покачёлов снял со стеллажа одну из коробок и сделал это слишком легко, без видимых усилий. Максим заподозрил неладное. Коробка отличалась от большинства других. Её не распирало от чрезмерного заполнения, стенки не были укреплены скотчем и рядом не лежало никаких дополнительных папок. Здесь то, что вас интересует. Скоробогатов 2006-2010. Покачёлов не обманул. Если верить надписи, это действительно был тот самый архив. Максим с подозрением приблизился к нему, приподнял ничем не закреплённую крышку. Это шутка? Что? Покачёлов изобразил удивление. Это. Максим достал из коробки единственную лежавшую на дне папку. Любопытно, любопытно. Наигранная улыбка. Платок уже был весь влажный, но Покачёлов продолжал настойчиво обтирать им лицо и шею. Белая картонная папка с хлопковыми завязками слишком лёгкая, чтобы содержать что-то действительно важное, и уж, конечно, сюда не могли уместиться результаты четырёхлетней работы. Максим небрежно развязал узел, открыл папку, единственный листок, синяя гелевая паста, знакомый почерк. Что там? Не удержалась Аня. Максим не ответил. Ему казалось, что над ним издеваются, пробежал взглядом по аккуратно выведенным строкам. Это было стихотворение, что-то про божественный лик Изиды и больше ничего. Где остальное? Я же сказал, это всё, что есть, покачал и притворился обиженным. И что это значит? Что? Это, Максим терял терпение. Ах, это, Покачёлов, не отнимая платка от шеи, подошёл к Максиму, так долго смотрел на листок, будто видел его впервые, затем с сдержанной улыбкой ответил: Это надо полагать, стихотворение. И что оно означает? Хм. Я думал, вы мне скажете, ведь вы это искали, не так ли? Максим прикрыв глаза, вздохнул. Понял, что больше ни минуты не выдержит в душной каморке, развернулся, чтобы уйти. Рад был помочь, осклабился Покачалов и даже чуть поклонился. Спасибо. Аня подошла к шкафу с картотекой. Ещё раз простите, что заявились вот так без приглашения. Голова была на пределе, Максим и сейчас раздражало всё, и совершенно неуместная вежливость Ани в первую очередь. Знаю, вы дружили с Екатериной Васильевной, продолжала Аня. Господи, о чём она что нанесёт? Думаю, Екатерина Васильевна будет рада, если вы её навестите в больнице. Что? Максим задержался на пороге, происходившее окончательно превратилось в какой-то абсурд. "Вот как?" прошептал Покачалов. "Да, конечно. А что, если не секрет что-то серьёзное, но ну, я имею в виду, если она в больнице на Екатерину Васильевну напали?" "Что за бред в этой духоте все помешались?" Максим хотел отдёрнуть Аню, вывести её из магазина на улице потребовать объяснений. «А как? Почему, собственно, на нее напали?» С олба Покачалова катились мутные капли пота. «Мы сами всего не знаем», — Аня пожала плечами. «Думали найти ответ и здесь». Аня показала на пустую коробку, затем взглянула на оставленный Максимом листок. «Вот как?» «Да, понимаю», — Покачалов растерялся. Максим наконец понял, чего добивалась Аня. Всё равно злился на неё, но заставил себя молчать, ждал, что произойдёт дальше. "И как? Как она?" "Получше", осторожно ответила Аня, но ей пришлось тяжело. Дауш покачал, а фа от чего-то коснулся предплечья левой руки. "Понимаю. Она лежит в первой градской. Вы приходите". Аня развернулась, готовая пойти вслед за Максимом, но тут Покачёв её остановил. "Послушайте". Они и Максим замерли. Терпеливо ждали, пока Покачёлов весь оботрётся влажным платком и, одолевая сомнения, заговорит. Теперь его голос не был таким издевательски услужливым. "Мне, правда, жаль, что с Катей вот так. Я не думал, что всё это опять всплывёт, думал, всё закончилось, и когда вы, я думал это Шустов, ведь это не он вас подослал. Конечно, нет, было бы глупо." Почему в коробке ничего нет? с дрожью спросил Максим. Не хотел подыгрывать Ане, но сделал так вопреки собственному желанию. Представил, что мама в самом деле попала в больницу, на неё напали, разбили ей голову, как и отчему, и внутри гнев смешался с отчаянием, горьким осознанием собственного бессилия. Шустов сам всё забрал ещё в 10 году. Тот самый год, когда отец прислал маме особняк Берга, год, когда он в последний раз дал о себе знать. Всё забрал и оставил это, покачала и встряхнула диском со стехетворением. И будь я проклят, если понимаю, что это значит. Вы уже не первые, кто обо всём этом спрашивает. Тогда же в 10 году сюда приходились другие люди. Кто? Не знаю, но они оставили автограф, я бы сказал, сигнатуру Хотите взглянуть? Максим растерянно посмотрел на Аню. Вот, покачало в повыше задрал рукав, и Максиму стало не по себе. Живот стянуло холодом. Аня, не сдержавшись, охнула и отступила на шаг ближе к Максиму. Предплечье левой руки под самым локтем у покачалова было изуродовано прямоугольными, наложенными друг на друга ожогами. Его будто клеймили раскалённым железом снова и снова, одно к лему за другим. Так что поверьте, я знаю, каково пришлось Кате. Её Ее... она Покачёлов не мог подобрать слов, потом мотнул головой и отошёл к стеллажам, опустил рукав и прижал ожоги ладонью, будто они даже сейчас, 8 лет спустя, продолжали болеть. Мне считать типа везло, они поверили, что я ничего не знаю. И это правда. Шустов особенно не распространялся об этом деле, поручал нам искать кое-какие детали, рыться в архивах, но не более того. Да, и у меня, к счастью, не было семьи. Покачовлв говорил, отвернувшись к стеллажам, и его голос глухо расходился по заставленной коробками комнате. А вот Косте повезло меньше. Максим догадался, что Покачалов говорит о Сальникове. Мама упоминала его. Один из пяти основателей Изиды, тот самый, что был на фотографии из Ауравиля. У Кости были жена и дочка. Да. Покачалов нервно протер голову платком, взъерошил волосы, обнажил облысевшую макушку, но, кажется, не заметил этого. И я видел, что с ним сделали, видел. А потом они взялись за меня, но мне повезло, да, повезло. А вот про Костю я с тех пор ничего не слышал, а меня, конечно, оставили, чтобы ждать. Да, вот так. Покачалов резко повернулся, в его глазах были слезы. Раскрасневшееся лицо лоснилось от пота, и Покачалов продолжал настойчиво обтираться платком. Они дали мне телефон, сказали, чтобы я позвонил, если вдруг вернётся Шустов, 8 лет назад посадили меня тут как собаку на привизе, а с месяц назад они заявились опять. Думаете, мне было приятно? Я тогда сразу понял, что история повторяется. Они сказали, что всё равно узнают, если Шустов здесь нарисуется, и тогда мне не повезёт так, как в первый раз. Понимаете? И да, когда вы отсюда уйдёте, я позвоню, потому что я сделаю это. И сразу вам говорю. Она опять взяла Максима за руку, теперь сдавила крепко в отчаянном страхе. Я не мой отец, неверным голосом произнёс Максим. Ты ишь в эстафету достаточно. Я не буду рисковать. Я мог бы уехать, но решил дождаться, пока появится твой отец, потому что так больше нельзя. Здесь моего отца нет, во мне зачем звонить? Неважно, неважно, слышишь? Неважно. Я не буду рисковать, но если они уже добрались до вас, то хуже вам не будет, а я, Покачалов опять коснулся предплечья обожжённой руки. Эти люди, они способны на многое, они ни перед чем не остановятся. Кто они? Главная боль была нестерпимой от духоты и от страха и непонимания, что делать. Этого я не знаю и не хочу знать. Я в глаза не видел Скоробогатова и надеюсь, что не увижу. Вы же сказали, он приходил к вам месяц назад, вмешалась Аня. Нет? Что? Ах, Покачов рассмеялся своим неприятным булькающим смехом. Думаете, он сам приходил напрасно? Кого он прислал? спросил Максим. Послушай, я не знаю, во что вляпался Шустов. Он, твой отец, когда забирал архив, сказал мне: "Тебе лучше ничего не знать, забудь, что видел и молчи". А я это повторю сейчас вам, забудьте. Я не знаю, откуда вы взяли это. Максим понял, что Покачалов говорит о распечатанной рентгенограмме. Сожгите и отдайте им всё, что у вас есть, чего бы они ни просили, просто отдайте. Мама нашла этот символ на Нет! истерично взвизгнул Покачалов. Я сказал, не хочу ничего знать. Прошу вас, уходите и не возвращайтесь сюда. Его крик отозвался колючим ударом под теменем и неприятно напомнил, как кричал шульга со сломанными пальцами. — Мы уйдем, — тверже ответил Максим, — но вам придется рассказать нам все, что вы знаете. — Придется? — Да, иначе я буду приезжать в Изиду каждый день. — Что? — Буду ходить по улице, иногда буду отправлять к вам курьера с какой-нибудь запиской. — Что? — Что? Да, буду присылать вам такие же стихи каждый день и приносить в магазин пустые свёртки. Зашёл со свёртком, смяло его, спрятал под рубашку и вышел с пустыми руками. Покачала в потрясённо смотрела на Максима, стараясь понять, зачем он всё это говорит. Вы же сами сказали, что люди с Крабогатова обо всём узнают. Значит, они следят за Езидой, значит, вам придётся им всё объяснять. Вот и объясняйте им, что я тут делаю и что вам передаю. Максим выдавил это со злобой, с отвращением к самому себе, понимал, что поступает нечестно, Покачалов не заслужил такого отношения, он был лишь очередной жертвой безрассудных поступков отца, но Максим не знал, как иначе заставить Покачалова говорить, и готов был на многое, чтобы защитить маму, Кристину, да и Шмелёвых по своей глупости, позволивших втянуть себя в эту историю. Что тебе нужно? бессильно спросил Покачалов. Кто приходил к вам месяц назад? — Не знаю. Женщина какая-то молодая, девушка. Я ее раньше не видел, говорила только она, а с ней был... Зверь, монстр. Это он тогда. Покачалось сильнее, сдавил обезображенное предплечье. — Опишите его. — Черная борода, короткие волосы, огромный такой. О, поверьте, вы сразу поймете, что это он, когда увидите. А вы теперь его точно увидите. Что означает этот символ? Максим опять достал распечатку рентгенограммы. Не знаю. Говорите? Да не знаю, я не знаю. Видел у Шустова была такая статуэтка. Статуэтка? Да, базальт, конец 18 века. Он как раз пытался найти ещё такие, дал нам фотографию и сказал искать по всем барахолкам и антикварным лавкам, но что они означают, не говорил. Искал их по всей Европе. А картина? Какая именно? Их было много, оторопел Максим. Покачалов уперев руки в стол, склонил голову и теперь давился смехом. Капли пота срывались с лба и мягко падали на полированную столешницу. Что здесь смешного? Вы ничего. Ничего не понимаете, так? Думаете, разобраться, понять, но вы чёрт возьми даже не знаете, куда суёте свой нос. Так просветите нас. Просветить. Ну да. речь об этой картине. Аня нашла на своём телефоне фотографию особняка Берга, которую сделала ещё в Петербурге. Не знаю. Вы даже не взглянули. И не собираюсь. В картинах было много, целый список. Я не знаю, зачем они понадобились Шустову, точнее, Скоробогатову, но догадываюсь, что дело было не в них. Это лишь звено, крохотная деталь одного огромного пазла. Они искали город наугад бросил Максим. Город с колониальными домами в окружении. Не знаю, нет, нет, уйдите. В диком порыве ломая голос и ударяя ладонями по столу, закричал Покачалов. Дёрнул головой и пот брызнул с его лица. Между губ протянулись нити белой вспененной слюны. Покачалa, впреоткрыл рот, дышал тяжело, протяжно, и нити изгибались в такт его дыханию. Крик голко хлёстнул по темени. Максим, не сдержавшись, простонал. Покачалa, кажется, даже не заметил этого, однако Аня встревожилась. Макс, подожди. «Уйдите, я прошу вас!» — Покачалов уже не кричал, только жалобно выдавливал из себя слова. Навис над столом так, что задрожали руки, казалось, он упадет в обморок. «Но это возможно?» — не отставал Максим. «О чем вы?» — «Что отец и Скоробогатов искали именно город». «Не знаю, Шустав много чего искал. Города, святилища, храмы, сундуки. Откуда мне знать? Уходите!» Аня переступила через порог и потянула Максима за руку. Вы хорошо знали отца, лучше, чем я. Сомневаюсь, что кто-то вообще по-настоящему знал Шустова, даже Катя. Что там в этом городе могло быть такого, почему отец пожертвовал всем семьёй, друзьями, работой, быть может, жизнью? Не знаю. Покачило в безостановочно мотал головой, волосы на макушке торчили с чёрными масляными стрелами, он не замечал этого, не пытался их пригладить. Шустого. Его интересовали тайны, только тайны, и он всему знал цену, и если всем пожертвовал, значит, эта тайна была великая. Мистериум тремендом, обречённо произнёс Максим. Покачёлов опять сдавленно захихикал. Это словосочетание было ему знакомо, и судя по всему, даже слишком хорошо. Пойдём, позвала Аня. Последние вопросы мы уйдём. У нас была картина, её оставил отец. Картину украли, теперь у нас ничего нет. Но люди с Карабогатова всё равно чего-то хотят, чего они добиваются и почему не придут ко мне, не спросят напрямую? Покачёлов теперь подавился смехом, дрожал всем телом. «Уходим!» — опять позвала Аня. На этот раз Максим не сопротивлялся. Выйдя из антикварного магазина, остановился. После коморки с архивом Изиды городской воздух показался свежим, ничуть не хуже лесного. Мимо шли прохожие, катились машины, где-то поблизости играла музыка, пахло свежей выпечкой, спокойная, ничем не потревоженная жизнь безликого города. «Теперь вкусно?» — спросила Аня, сев за руль. «Ты как вообще?» Голова раскалывается. «Заедем в аптеку». «Не надо». «Папа всегда говорит, что головную и сердечную боль терпеть нельзя», — настаивала Аня. «Просто купим таблетки». «Хорошо». Когда они свернули на Новинский бульвар, Максим в отчаянии выругался. «Что?» «Тот листок, нос ну, и стихами надо было забрать, там ведь...» Я его сфотографировала. Аня протянула Максиму разблокированный телефон. «Сфотографировала?» «Отлично, ты молодец, Ань. Я даже не заметил». «Ты был не в себе». «Говорю же, голова». «Да, понимаю. Что там за стихотворение?» «Не знаю». «Может, очередная шифровка?» «Вряд ли». Максим зашел через свой смартфон в интернет, ввел в поисковик первую строку и сразу нашел автора «Антон». Стихотворение настоящее, значит, не шифровка. Мира Лохвицкая, пятый сонет. Кто это? Не знаю, сейчас посмотрим. Поэт. Сестра Теффи. Чья сестра? Ну, от чего гимн Азии, а не гимн Африка? От чего кот лето, а не кошка зима? Что? Не обращаю внимания. Мы Теффи в универе проходили, а про Лохвицкую я раньше не слышал. Заехали в аптеку. Аня сама купила Максиму обезболивающее. Он выпил сразу две таблетки, и они ещё не выбрались на Ленинградку, когда боль поутихла. Теперь Максим мог спокойно, вдумчиво прочитать выписанные отцом строки. В святилище богов, пробравшийся как тать, пытливый юноша осмелился поднять таинственный покров карающей богини, взглянул и мёртвый пал к подножию святыни. Счастливым умер он. Он видел вечный свет, бессмертного чела небесное сияние. Он истину познал в блаженном созерцанье, и разум и душа нашли прямой ответ. Не смерть страшна, о нет, мучительней сознание, что вроде мы во тьме, что скрыто понимание глубоких тайн, чем мир и чудин и велик. Что не выносим мы богини чудной вида, коль жизнь моя нужна, бери её, Изида. Но допусти узреть божественный твой лик. И что это значит? поморщилась Аня. Счастливым умер он, он видел вечный свет, задумчиво повторил Максим, а следом вспомнил то, что мама говорила об отце. Сгореть дотла, но в последнее мгновение обрести великое знание. — О чем ты? — Кажется, отец в самом деле был безумен. — Значит, с Изидой у нас тупик? Мы так ничего и не выяснили? — Но почему же, по крайней мере, теперь мы точно знаем, с кем столкнулись? — Скоробогатов? — Да. — Мы и раньше это подозревали? — Подозревали, а теперь знаем. — Скоробогатов? при этом не имеем ни малейшего представления о том, над чем они с твоим папой работали. Это да, надеюсь, в маминой почте найдутся какие-нибудь ответы. Думаешь, Покачалов действительно позвонит тем людям, доложит, что мы приходили? Уверен. Не боишься? Нет. Ничего нового он им всё равно не скажет.